Глава сороковая. Нина. «В Сочи лететь нам все равно пришлось, несмотря на завтрашний прием у врача. Немногим позже, после завтрака, мне позвонила риэлтор, которая занималась поиском нежилого помещения под новый офис моей фирмы. «Здание новое, привлекательное, площади улетают, как горячие пирожки на вокзале», заявила Наталья. «Нужно было срочно смотреть и принимать решение». «Да, да, нет, нет». Пришлось с боем убеждать Вика, что возвращение домой сегодня необходимо. Клятвенно пообещав ему, что завтра в Москву, Косовый на прием, мы снова полетим вместе. Полагаю, сдался Волков только потому, что меня в моем максимально эмоционально неуравновешенном состоянии было опасно злить. Бригада скорой прописала мне покой. Ольга Вячеславовна тоже была не в восторге, когда я поинтересовалась у нее, можно ли мне за сутки совершить два перелета. Но спорить со мной не рискнул никто. В одиннадцать мы были в аэропорту. В половине двенадцатого уже шли на посадку. А в двенадцать самолет пошел на взлет. Как только мы набрали нужную высоту, я удобно устроилась в объятиях Вика. Вся усталость, накопившаяся за последние дни, неподъемным грузом давила на плечи. Стоило только на секундочку прикрыть глаза, как я уснула благополучно проспав весь полет. Сочи встретил такой же хмурой и унылой серостью, какой нас провожала Москва. Из черных грозовых туч накрапывал мелкий противный дождь. Моя тонкая хлопковая футболка и черные леггинсы совсем оказались не по погоде. Благо на парковке у аэропорта стояла машина Волкова, в которой мы летели мелкими перебежками. Оказавшись уже в родном кожаном салоне, Продрогнув до мурашек, я выключила авиарежим на телефоне. Тут же прилетело с два десятка пропущенных от коллег. Вдогонку примерно столько же СМС от УСЛАДы с просьбой позвонить. Пока Вик возился в багажнике, я честно крутила в руках телефон. С одной стороны, Лада могла бы стать мне хорошим советчиком в вопросе с моим положением. С другой, ситуация с наразительно отличается от моей она всегда мечтала быть мамой я никогда не хотела детей и тем не менее она нашла в себе смелость родить двойняшек даже тогда когда ее бросил говнюк эдик а у меня папа малыша под боком и при этом я еще варюсь в сомнениях трусиха страус вот только вечно голову прятать в песок не получится увы так и не найдя в себе силы на звонок и чистосердечное я спрятала телефон в сумочку Растирая ладони от холода, прислушивалась к барабанищему по крыше дождю. Голова была тяжелая, да и вообще состояние оставляло желать лучшего. В тот момент, когда я легкими круговыми движениями массировала виски, Вик занял место за рулем. «Держи, накинь!» Протянул мне свою толстовку. Замерзла зуб на зуб не попадает. Это ж надо было вырядиться в одной футболке!» «Спасибо. А сам?» «Да и кто же знал, что конец мая будет таким холодным?» Даже не подумав сопротивляться, натянула кофту. «У тебя точно все нормально?» «Да, а что?» «Ты побледнела?» «Точно хорошо себя чувствуешь? Может, к врачу?» «У Германа старшая сестра работает в хорошей частной клинике заведующей. Только скажи конфетку, устроим». Все в порядке. Правда». Сейчас встречусь с Натальей, посмотрю помещение и обещаю, до завтрашнего утра буду соблюдать строгий постельный режим. Вик еще какое-то время внимательно сканирует меня взглядом, но, видимо, убедившись, что в обморок падать я больше не планирую, заводит мотор. Тут же включает климат-контроль. Пристегнись, конфетка. А? Ремень. Ах, да, точно. Мы выезжаем с парковки. Какое-то время в салоне висит тишина, пока до меня не доходит. Сестра Германа врач, значит? Так вот, кто помимо интернета тебя на мысль о моей беременности завел? Удобно иметь таких друзей, да, Волков? Каюсь. Встречался с ней, посвятила в некоторые нюансы и дала пару дельных советов. Ответственно, однако, ты к этому отнёсся. С таким вроде как шутки не шутят. Точно. Тут вообще, как оказалось, не до смеха. Тони. Слушай, Вик. Перебиваю, садясь в полоборота к водителю. Не знаю, как правильно сказать или скорее спросить. Начинаю издалека, кутаясь в большую и теплую толстовку Вика. Говори как есть. Только подбираю слова помягче. Не вздумай превращаться в мнительную истеричку, которая следит за каждым моим шагом. Договорились? «Мне не нужна гиперопека. Мне нужно пространство для того, чтобы свободно дышать и жить. Не стоит трястись надо мной, как над смертельно больной. Идет? Мой мужчина задумчиво почесывает затылок. Молчит. Достаточно долго, что я уже и не надеюсь на ответ. Но в конце концов на светофоре Вик бросает в мою сторону взгляд и говорит предельно сурово. «Я честно буду стараться, Кулагина». Но и ты меня пойми, ты самое дорогое, что у меня есть. Теперь значимость тебя в моей жизни выросла вдвое, а я эгоист и собственник, и ты это знаешь. Так что я не обещаю, но попробую. Самое дорогое, что есть в моей жизни. Значимость выросла вдвое. Каким бы ни было мое нынешнее отупляющее состояние, но по телу разливается тепло. От макушки до самых пят. Оно давит на грудную клетку, не давая вдохнуть. Нахожу ладонь Вика и сжимаю в своей, переплетая наши пальцы. Нет, не получится у него оставаться спокойным. Это же Волков. У этого бизнес-центра много плюсов. Покрепче перехватив папочку, доверительным шепотом сообщает мне риэлтор Наталья. Начнем с того, что вид из офиса потрясающий, плюс удобная транспортная развязка и собственная парковка для работников. Просторные площади пока по безумно привлекательной цене и желание владельцев центра идти навстречу своим арендаторам. Что думаете? Что я думаю? Что я отчаянно не хочу ни о чем думать в данный момент. Вот прям как Вик высадил меня, так снова и накрыло меланхолично-пессимистичным настроением. Шестеренки в голове упорно отказывались крутиться. Сам он, кстати, помчался в отдел. К Герману за телефоном и Шумилову за отдельной порцией люлей. Да ладно, Тони, не о том. Прохожу вдоль пустого помещения, каждый шаг отдается гулким эхом. Здесь еще только предстоит построить кабинеты и разбить этаж на уютные закутки для работников. Что ж, просторно, светло, ново. Бросаю взгляд в панорамные окна. «Вид и правда пять баллов. Море, чайки, набережная. Здесь бы отель пятизвёздочный открыть, а не скучные офисы белых воротничков. Мне нравится. Отлично. Оформляем договор аренды?» «Я думаю, да. Лучший вариант мы уже не найдем. Но этим займется мой заместитель». «Хорошо, как скажете. Я тогда предупрежу арендодателей». Схватилась за свой мобильный Наталья. «Отлично». А я пока перекину ваш контакт Анатолию и попрошу с вами связаться. Уже с ним вы обговорите все условия сделки. Тяну руку в карман джинсов, доставая мобильник. Договорились, Антонина? Быстро пробегаю по списку контактов, находя номер Толи, когда на экране всплывает уведомление. Новое письмо на почте. Заношу большой палец над окошком, собираясь его скрыть, отложив до дома, но промахиваюсь. Выругавшись, пытаюсь сбросить открывшееся письмо, когда глаза цепляются за... Что за чертовщина? Какие-то проблемы, Антонина? Нет, нет, никаких. Отхожу от Риелтора на добрый десяток метров, снова вчитываясь в имя отправителя. Почтовый ящик Игната? С какой стати ему что-то понадобилось мне слать на почту? Мы вообще после разговора в клубе так ни разу и не пересекались. Где-то на периферии слышу, как Наталья разговаривает с арендодателями по телефону. Сама же пролистываю письмо вниз. Там прикреплены с десяток документов. Сердце начинает ускоряться. Изнутри обжигающее нехорошее предчувствие. Оглядываюсь воровато поблизости никого. Щелкаю по одному из файлов, открывая документ. Пробегаю глазами. Мне моментально становится плохо. Второй, третий файлы... Я просматриваю каждый, понимая, что то, что Игнат скинул, это компромат на Шляпина. Документы, попади которые в руки правоохранительных органов, упекут его за решетку не на один десяток лет. Где он взял эти документы? Что он творит? Во что он снова вляпался дуралей? И почему я? Зачем скидывать их мне? Все эти вопросы метеором проносятся в голове. Так. Вполне очевидно, что просто так в сети такую информацию не скачаешь. Договора, расписки на взятки и скрины переписки. Последние такого содержания, что даже думать не хочу с кем. Нет, если бы эта инфа гуляла по паутине, то Ларин уже давно бы упек Шляпина за решетку. Компромата тут не на одну статью у КРФ. Значит, Игнат сперу у самого Олега. Возможно, с личного компьютера. Следовательно, с вероятностью 99% из 100 у Кулагина сейчас... Ой, какие серьезные проблемы. Твою бабушку. Я начинаю лихорадочно соображать, что делать дальше. Меря шагами, пустой зал набираю Игната. Ответа нет. Второй раз — та же история. Тянусь к номеру Волкова, но вовремя вспоминаю, что он без телефона. Как же не вовремя, блин. Номера Германа у меня нет, что делать? кусаю губы. От резкого всплеска адреналина в крови у меня начинают подрагивать руки. Голова идет кругом. Я за считанные секунды замираю, прикрывая глаза. Пытаюсь выровнять дыхание и немного сбавить напор, иначе обморок гарантирован, о чем сигнализирует знакомая слабость в теле и тошнота. «Думай, Тони, думай!» «Наверняка, Игнат, засранец такой, скинул мне их не просто так, верно? «Верно. Теперь этими бумажками нужно по-умному распорядиться. Правильно? Правильно. В свете дел, которые наворотил Шляпин, правильно здесь может быть только одно. Резко рванув в сторону лестниц, я игнорирую окрик Натальи, что доносится у меня за спиной. Благо я в удобных кроссовках, а не на каблуках. Ступеньки с пятого этажа пересчитываю ногами в считанные минуты. Вылетаю в пустое, еще на стадии отделки в фойе. Поглядываю на время. Волков обещал забрать меня через час-полтора. Это значит, что до его приезда еще слишком долго, и нужно ловить такси. Выныриваю из теплого здания в промозглый дождливый день и оглядываюсь. Ни одной машины с шашечками. Как назло. Голосовать тоже бестолку. Улица почти пуста, погода всех разогнала. Уже в тот момент, когда я снова лезу в телефон, Чтобы вызвать в приложении машину, краем уха слышу за спиной шаги. Не обращаю на легкую явно женскую поступь никакого внимания, потому что на глаза попадается номер Багрянцева. Точно! И как я сразу не додумалась, что в списке контактов у меня затесался номерок одного из прокуроров города. По нему-то я и щелкаю. По номеру. Прикладываю телефон к уху и слушаю неторопливые гудки. Сердце колотится от чего то на чисто интуитивном уровне понимаю действовать надо быстро каждая проволочка может стоить не только жизни игната но и моей потому что такими вещами не шутят за такие вещи убивают но все как на зло идет через одно место давай же егор ответь бурчу себе под нос но голоса друга на том конце провода услышать не успеваю передо мной возникает лицо кореглазой блондинки И судя по тому, что я слышу, простите, Антонина? Собственное имя. Делаю вывод, что мы знакомы. Ну или, по крайней мере, это особо меня знает. Я же, в свою очередь, насколько не силилась вспомнить ее имя, глухо. Звонок обрывается, время ожидания окончено. Я молча сетуя на Багрянцева набираю снова и бросаю не особо приветливо. Простите, мы разве знакомы? Заочно. «Где-то я это уже слышала. Если вы по поводу работы и набора сотрудников в штат, то вам лучше обратиться по номеру, что указан в объявлении. Сама я подбором персонала не занимаюсь». «Работы?» — округляет свои глаза дамочка. «А, нет, работа мне, к счастью, не нужна. Я по совершенно другому поводу. Уже очень давно хотела с вами встретиться. Понять, кто украл сердце моего любимого братца». Готова на свою годовую зарплату поспорить, что слово «братец» отнюдь не любовью сочилось, а ядом. «Простите, не поняла, чье я сердце украла?» А взбрасываю сбрасываю вызов. «Меня зовут Ольга. Ольга Волкова. Я мама Русланы». «Воу!» — все, что вылетает из моего рта. Теперь пришла моя очередь округлять глаза и придирчиво всматриваться в лицо знакомой незнакомки. Вот, значит, та самая легендарная Лёля, маму, которой язык не повернется назвать так. Лично у меня точно. Скинуть дочь на брата и помчаться строить собственную жизнь — это очень по-взрослому. Неожиданно понимаю. Разбивает тишину между нами Ольга. Крайне, я бы сказала. Насколько я знаю, вы не балуете собственную дочь вашим частым присутствием в ее жизни. Чем же я заслужила подобную честь, Ольга Денисовна? Её аж передернула, Будто я сходу залепила ей пощёчину. Хотя если бы не Игнат, который в данный момент наверняка прозибает в полнейшей заднице, наверное, я бы дала этой дамочке пару, как говорится, лещей. И пусть меня потом Волков запрет в кутузке за хулиганство. Она заслужила. Я вообще-то приехала, чтобы с вами познакомиться, Антонина, а не ругаться. «В жизни моего брата и моей дочери вы стали важным человеком. Я хотела бы поближе вас узнать». Каждое слово она точно тянула из себя клещами, с трудом сдерживая маску учтивости на лице. Так напрягается бедная, как бы перекачанное силиконом лицо не треснуло. И ведь девка совсем не дурна собой, но влияние больших денег видно невооруженным глазом. «Боюсь, не самое подходящее время для знакомства. Но вы вполне можете заехать к нам на чай по заблаговременной договоренности, Ольга». «Вы не поняли, Антонина. Я хочу поговорить лично с вами, без присутствия моего брата и дочери. Так сказать, навести мосты». «Навести мосты? Надо же». «Фыркую и прячу телефон в карман волковской толстовки». «Слушайте, Аруся вообще знает, что вы в Сочи». «Нет, пока». «Виктор? Ему я не дозвонилась». «Разумеется, телефон-то у него не было. Зато как и каким образом она нашла меня в этот момент, спросить я даже не подумала. Это было моей фатальной ошибкой. Тогда я все же предлагаю перенести знакомство до более удобного момента. Увы, я не шучу, я тороплюсь. Некогда мне с вами любезничать, Ольга. И да, если хотите навести мосты, то советую, прежде чем знакомиться со мной, уделить хотя бы день своей жизни дочери. Думаю, ей будет приятно. По красивому холеному лицу прошла гримаса. За дело. То, что какая-то бездетная дамочка смеет ей указывать, как жить, уколола. Правда, надо отдать Ольге Леле должное. Всего на мгновение она потеряла самообладание. Поморщилась и тут же взяла себя в руки. Задрала нос, царица и выдавила улыбку. Я знаю, что я далеко не идеальная мать. Да и сестра из меня не самая лучшая. В последнем разговоре с Виктором мы поругались. Крепко. Что послужило причиной, я думаю, вы... Тоня. Тони. Тони. Догадываетесь. Полагаю, что так. Теперь я приехала, чтобы помириться и с братом, и с дочерью. Но у меня с умением просить прощения есть некоторые проблемы. «И? От меня ты что хочешь, Оль?» Без обиняков перехожу на «ты», ибо этот бесцельный трёп начал порядком надоедать. «Давай выпьем по чашечке кофе и поговорим», кивает та в сторону кафе у меня за спиной. «Пожалуйста. Много твоего времени я не займу. Мне нужен совет». И хоть слова на первый взгляд кажутся искренними, а раскаяние настоящим, но что-то меня гложет изнутри. Настойчиво. Не нравится мне эта затея. А главное, как же вовремя она появилась. И тем не менее, взглянув на потухший экран безмолвного телефона, я решила согласиться на просьбу Ольги Лёли. «У тебя семь минут». Бросаю первый, переступая порог кафе. «Ровно столько мне дали в приложении такси, где я на ходу успеваю вызвать машину». Занимая дальний столик у окна, я даже не потрудилась обернуться, чтобы удостовериться, что сестрица Вика идет за мной. Об этом сообщал громкогласный цокот ее каблуков. Посетителей в кафе, кстати, кроме нас, не было. Это настораживало. Усевшись на кожаный диванчик, я заказала кружку черного чая без сахара и вопросительно вздернула бровь. Итак, я тебя слушаю. Волкова старшая элегантно передернув плечиком, скинула пальто. Опасливо зыркнув в мою сторону, тоже сделала заказ официанту и выдавила скупую улыбку. «Теперь я понимаю, почему мой брат выбрал тебя, Антонина. И тогда, и сейчас. Правда?» — постаралась искренне удивиться я. «И почему же, интересно?» «Та же дерзость, самоуверенность и прямолинейность. Виктор любит сильных женщин. И тоже никогда не ходил вокруг да около. Время — деньги. В моем случае — жизнь. Я не привыкла тратить его впустую, так же, как и Вик. Ольга задумчиво поджала губы. Идеальное сочетание. К чему это было сказано? Даже не буду думать. Вообще, если отбросить всю шелуху, сестра у Волкова не дурна собой. И была бы в тысячи раз привлекательней, Не поддайся она модным веяниям, убивающим в ней всю естественность. А уж про их сходство с Виком, только внимательно всмотревшись в ее лицо, можно найти явные признаки их с волковым родства. Руся на Ольгу, похоже, меньше, но, полагаю, с возрастом это изменится. Девчачья угловатость уйдет. На ее место придет та же плавная элегантность, которая сквозит в каждом движении Леля. Дамочка из тех, кто даже вздыхает изящно. Про отглаженное почти вечернее платье и укладку длинных светлых волос, волосок к волоску, я вообще молчу. На фоне Лёли мой внешний вид, леггинсы, кроссовки и черная толстовка ее брата могли бы выглядеть убого, если бы мне реально было до этого какое-то дело. Но ущемленной самооценкой я никогда не страдала. Так что да, женщина Лёля роскошная. Но, как мы знаем, важен не фантик. Он может быть хоть самым ярким среди прочих, но если конфета внутри гнилая, то мало кто захочет ее попробовать». Вот и меня не тянуло. То есть я смотрела на Ольгу и какой-то частью своей души даже жалела ее. Потерянную, запутавшуюся в отношениях с дочерью, одинокую, скорее всего потому что Шуры-Муры с замужними мужиками в качестве любовницы не самый лучший статус в личной жизни. В общем, что-то по-человечески заставляло ей сопереживать, по-женски даже. Но узнать ее ближе не тянуло отнюдь. А уж про то, чтобы подружиться, я всегда предпочитала рядом с собой видеть вылевых людей. Ольга к их числу явно не относится. Погода сегодня скверная. Скверная? Как высокопарно. Я, скорее, сказала бы, отвратительная. И давно ты в Сочи? Пару дней. Ясно. Киваю. Так, начинаю, предлагая Волковой продолжать. Однако... Пауза затягивалась, я поглядывала на телефон. Он молчал. Ни Егор, ни Игнат перезванивать не собирались. Появившийся перед столиком официант Суетливо поставил передо мной чая, перед Ольгой кофе. Эти двое переглянулись, но я не придала этому значения. Зачем? Парнишка совсем молодой. Волкова женщина эффектная. Шкурный интерес, не более. Я взялась за кружку, делая глоток, грея холодные ладони о керамику. Дверь в кафе открылась. Краем глаза я подметила, как зашли двое мужчин. Здоровых таких. Два шкафа. Явно не белые офисные воротнички, которые гоняют на бизнес-ланч в ближайшие от работы кафе. Помнится, на Шляпина работают похожие бугаи. Последняя мысль отрезвила. По спине пробежал холодок. Я решила собеседницу поторопив спросить. «Так о чем ты хотела поговорить?» «Я тут подумала. Я хочу вернуться в Сочи». «Правда? Что ж, поздравляю». Пока в дом к родителям, но в перспективе планирую купить собственный, на чьи интересны деньги. Из того, что рассказывал мне Вик, Ольга уж слишком любит роскошь во всех ее проявлениях. Родители обеспечивать ее безбедную жизнь отказываются, а все ее любовники — явление временное и нестабильное. Может, нашла кого-то здесь? Любопытно и непонятно. Тем не менее я киваю. Хороший план и... «И я хочу, чтобы Руслана жила со мной. Но, предупреждая твои вопросы, не уверена, что моя дочь на это согласится». «Скорее всего, нет». «И Витя будет не в восторге». «Скорее всего, да». «Последний раз мы с ним крепко поругались, Виктор говорил?» «Не вдаваясь в подробности. Из него вообще, что касалось семьи, приходилось тянуть клещами. Но одно я запомнила точно». Выбор сына и брата родственники не одобряют, на что лично мне было глубоко плевать. Я уже давно не жду ни от кого благословения. А записывать меня в неугодное, даже не познакомившись, это говорит не о великом уме и мудрости. Так вот, нервно сцепив руки, в замок собеседница дергается. Я хочу попросить тебя проявить женскую солидарность. Проведи с ним беседу на эту тему, Тони. Я буду тебе безмерно благодарна. Прости, на какую тему? Подаюсь вперед, улыбаясь. Она это сейчас серьезно? По-моему, Ольга сильно ошиблась с выбором союзника. Что переезд Русланы ко мне будет лучшим для нее решением. Она девочка и должна расти рядом с матерью. А до десяти лет она была кем? Или ты только сейчас вспомнила, что она девочка, которой нужна мама? Почему-то до этого момента тебя подобное не заботило. Ты совершенно меня не знаешь, чтобы сидеть и сейчас упрекать Антонина. Я знаю достаточно, чтобы сделать собственные выводы. И я не считаю, что Руслане пойдет на пользу переезд к тебе. Мать, которая не была рядом с дочерью 10 лет, априори не может быть лучшим решением. У меня на то были свои веские причины. Знаю я эти веские причины. Надо было видеть, как перекосило от злости лицо Волковой, ее буквально подбросило на месте, так, словно диванчик под ее задницей заполыхал синим пламенем. Губы поджала, щеки раскраснелись. Я уж приготовилась получить порцию отборных гадостей в свой адрес, но Ольге удалось совладать с собой. Услышала я только скрипяще сухое. Вряд ли женщина, которая в тридцать с лишним лет. «Не имеет ничего, кроме карьеры, может давать мне дельные советы по части личной жизни». «Вау!» — стерва показала зубки. Не удивлена. Давно было пора. А то прошла уже половина от заявленных семи минут, а злобная старшая сестрица все строила из себя ангела. Спрятав улыбку в кружке чая, я неторопливо сделала глоток и только потом ответила на ее выпад собственным. Я имею хотя бы карьеру и живу за собственный счет, а ты? Что ты хочешь этим сказать? Ничего, кроме очевидного. Забудь про женскую солидарность, помогать тебе я не буду. Если бы ты реально хотела сближения с собственной дочерью, то за пару дней нашла бы время, чтобы поговорить о переезде с ней, а не идти окольными путями. Это во-первых. Во-вторых, дом Русланы рядом с Виком. И со мной. Отсулетовав сестре Волкова пустой кружкой из-под чая со звоном приземляют ту на блюдце. Так что, увы, но придется тебе разгребать собственное дерьмо самой. Улыбаюсь, поднимаясь из-за столика. Вижу, как за окном притормозила машина такси. Моя машина. Мысленно уже бегу туда, но... Что-то идет не так. Что-то совсем идет не так. Мозг успевает понять это всего за секунду раньше тела которая резко и неожиданно меня предает. Мои ноги подгибаются, и я, пошатнувшись, падаю обратно. «Какого дьявола? Что такое, Антонина? Что-то не так?» Доносится до ушей приторно-ядовитый голос Ольги. Слишком громко звучащий в моем сознании голос. Картинка перед глазами начинает крутиться, словно меня втянули в дьявольский хоровод. Я хватаюсь за шею руками. С трудом сглатывая вязкую слюну. Что со мной происходит? Взгляд улавливает пустую кружку, и меня начинает плющить еще сильнее, когда доходит: Ты что, что ты меня подсыпала, идиотка? Стерва даже не дрогнула. Может быть, вызвать скорую, как считаешь? Пытаясь сфокусировать взгляд на лице блондинки, но перед глазами пляшут черные точки. Лицо, что всего в метре от меня, плывет. Голова кружится, кафе кружится. Меня всю крутит и вертит, как в барабане стиральной машинки. Попеременно падая, то в жар, то в холод, я делаю еще одну попытку встать, опираясь на стол. Нужно уносить отсюда ноги. Срочно! Тщетно. Они не держат. Ноги подкашиваются. В таком состоянии не убежать. Даже не уползти. Что это? Снотворное? Наркотики! «Что происходит? Зачем?» Сознание уплывает, и я скорее чувствую, чем вижу, как меня хватают под руки. Хочу закричать, но рот грубо затыкают широкой мозолистой ладонью, а мои попытки вырваться настолько вялые, что толку от них никакого. «У меня нет сил даже просто на то, чтобы схватиться за что-то». Тело отказало. Оно просто меня не слушалось. По позвоночнику пополз липкий страх. Это была ловушка. Она все это подстроила. Тварь! Единственное, о чем успеваю вспомнить, пока мозг окончательно не превратился в кисель, это ребенок. Только бы эти изверги ничего не сделали ребенку. Только бы... Я убью ее. Если с ним, с нами что-то случится, я убью ее. Уничтожу. Сравняю с землей. А последнее, что я услышала перед тем, как отключиться, обжигающее тихое шипение, зазнавшееся, сука. Все. Дальше меня накрыла темнота.